Глава 4. Иларион Забродов, вооруженный острым шилом и мотком прочной просмоленной дратвы, восседал верхом на некрашенной деревянной лавке и чинил ботинок. Вчера, поддавшись на уговоры не в меру гостеприимного хозяина, он позволил напоить себя самогоном с самого утра. Это называлось «поправить голову». И было бы еще ничего, не отправься они после этого на охоту. Голова егеря оказалась поправленной весьма основательно. Пройдя километра два, он вдруг завалился на бок под елкой и во всеуслышание объявил, что желает вздремнуть. Илларион решил не оставлять его одного и, нагрузившись двумя ружьями и бесчувственным телом своего хозяина и проводника, двинулся в обратный путь. Дело осложнялось тем, что старенькая тулка егеря была без ремня, а у Иллариона не было третьей руки. Проклятое ружье довело его до тихого иступления. И вот в этом состоянии он зацепился носком ботинка за какой-то корень, растянулся плашмя, ободрал щеку и порвал ботинок. Илларион усмехнулся и дотронулся до царапины на щеке. В принципе, вот так плыть по течению, временно целиком погружаясь в жизнь другого человека, во всем отличного от тебя, было даже интересно. Вот только самогона бы поменьше. Тусклый огонек керосиновой лампы вдруг начал мигать и приплясывать, явно собираясь погаснуть. Илларион поднялся и поправил фитиль, отметив между делом, что время уже позднее, а хозяин куда-то запропастился. Потуже затянув последний стежок, Илларион обулся и на пробу притопнул ногой. Ботинок был в полном порядке. Забродов привалился спиной к бревенчатой стене до блеска, отполированной множеством других спин закурил и стал прислушиваться к тому, как где-то снаружи поют сверчки. Ночь выдалась абсолютно безветренная. Где-то прокричала вылетевшая на охоту ночная птица, в сарае всхрапнула и ударила копытом потревоженная лошадь, а в будке завозился гремя цепью бестолковый, но очень дружелюбный кабель Мамай. Илларион блаженно потянулся, широко раскинув руки в стороны. Отсутствие хозяина его не беспокоило, В конце концов, он тоже живой человек и вполне мог отправиться по мужским делам, а то и выпил где-нибудь на стороне с приятелями. Как-нибудь не заблудится. А если и заснет где-нибудь по дороге, так ведь сейчас лето. Зато у него теперь было несколько часов полного покоя, не нарушаемого ненастойчивыми приглашениями к столу, посреди которого неизменно красовалась пятилитровая бутыль кристально чистого самогона коей прилагалась огромная шипящая сковорода, распространяющая вокруг себя ароматы страшной убойной силы, небесконечными историями, которые все начинались словами «А вот была у меня как-то зазноба». И не то, чтобы все это было плохо. Отнюдь нет. Иларион был вполне доволен жизнью. Просто время от времени человеку необходимо побыть одному. Однако подумал Илларион. Если так у нас пойдет и дальше, то Мещеряков вряд ли дождется обещанного лосиного окорока. Сегодня Борисыч в загуле, так что завтра я, по всей видимости, буду рыбачить. Но вот послезавтра непременно нужно будет организовать небольшое сафари. Снаружи через открытое окошко долетел отдаленный треск веток. Кто-то тяжело ломился через лес, не разбирая дороги. Судя по производимому шуму, это могла быть какая-нибудь заблудившаяся корова. В будке завозился, просыпаясь, и неуверенно тявкнул два раза Мамай. «Молчи, дурак!» – прохрипел ему задыхающий голос, в котором Илларион лишь с большим трудом признал надтреснутый тенорок Борисыча. С веселым егерем явно случилась какая-то беда. Илларион встал с лавки, собираясь выйти навстречу. Но по крыльцу уже торопливо и как-то нетвердо пробухали кирзачи. Взвыло ржавыми петлями и тяжело громыхнула дверь в сенях, и в комнату ввалился совершенно трезвый Борисыч в исхлестанном ветками окровавленном брезентовом плаще, без ружья и без фуражки. Он влетел в комнату и, зацепившись за порог, с грохотом растянулся на полу. Все это выглядело так, словно за егерем по пятам гнались черти. Глядя на него... Илларион припомнил, что час назад ему почудилось, что где-то в отдалении стреляют очередями. Он тогда не придал этому значения, решив, что это либо шалят перепившиеся пограничники, либо какой-нибудь тракторист в муках заводит трескучий дизель. Оказалось, однако же, что это и вправду были автоматные очереди.